А вы бы не могли поехать со мной к нему? Возьмите с собой колье, я с вами рассчитаюсь там, чтобы не возвращаться сюда. Приказчик недоверчиво смотрел на даму. Он служит врачом в больнице для душевнобольных на слободке, пояснила она. Извините, мадам, без разрешения хозяина не могу. Позовите его, попросила дама. Приказчик поспешил выполнить ее просьбу. Владелец северирного магазина выслушал покупательницу, у которой не хватало денег для покупки бриллиантового колье, и хотел отказать ей в просьбе, но та вдруг расплакалась и стала умолять разрешить приказчику съездить с ней к мужу за деньгами. «Я право не понимаю, зачем приказчику ехать с вами?» перебил ее хозяин. «Привезите деньги и выкупайте колье», говорил он. Дама заплакала. «Ну, хорошо», схлипывая, проговорила она, «я оставлю вам задаток и в придачу мою манто». «Неужели вы мне не верите? Если муж не увидит колье, он не даст мне денег». После такого аргументированного объяснения хозяин задумался... Его взгляд был устремлен на манто, дамы. Возьмите его, протянула она его хозяину. Не надо. Ладно, поезжай с госпожой, сказал хозяин приказчику. Только быстро туда и обратно. Я надеюсь, мадам, вы не задержите его? Конечно же нет, спасибо вам большое, благодарила покупательница. Приказчик взял футляр с колья, положил его в карман сюртука. На улице дама остановила извозчика и сказала, на слободку к психбольнице. Зайдя в приемное отделение больницы с приказчиком, дама попросила его дать ей колье и обождать. Но ну, мадам, вы же, начал возражать приказчик. Ну что? Что там еще? Я же спешу. Давайте, давайте. Я вернусь быстро и рассчитаюсь с вами. Нетерпеливо и с раздражением, говорила она. Получив футляр с колье, дама решительно направилась в коридор. Приказчик тревожно смотрел ей вслед. Она зашла в один из кабинетов. Там находился дежурный доктор. Помогите, обратилась женщина к нему. Что случилось, спросил врач. Я привезла с собой своего душевно больного брата. Его лечили в Москве и Киеве, но, к сожалению, безрезультатно. Вчера он заявил, что он городовой и требовал дать ему шашку для наведения порядка. Сегодня объявил, что он приказчик из ювелирного магазина, требует, чтобы с ним рассчитались за золотое колье. Он горе а какое, причитала женщина. Доктор выслушал ее, не перебивая, а затем спросил, где ваш брат? Я оставила его в приемном покое. Только возьмите с собой еще кого-нибудь, попросила дама».